Джон Галсуорси. Сага о Форсайтах. Собственник. Последнее лето Форсайта. Предисловие автора. Название «Сага о Форсайтах» предназначалось в свое время для той ее части, которая известна теперь как собственник, и то, что я дал его всей хронике семьи Форсайтов, свидетельствует о чисто форсайдской цепкости, присущей всем нам. Против слова «сага» можно возражать на том основании, что в нем заключено понятие героизма, а героического на этих страницах мало, но оно употреблено с подобающей случаю иронией. А кроме того, эта длинная повесть, хоть в ней и говорится о веке процветания и о людях в сюртуках и турнюрах, не лишена страстной борьбы враждебных друг другу сил. Несмотря на гигантский рост и кровожадность, которыми наделяет предание героев древних Сак, они по своим собственническим инстинктам были очень сродни Форсайтам и также беззащитны против набегов красоты и страсти, как Суизин, Сомс и даже молодой Джолион. И хотя в нашем представлении эти герои никогда не бывших времен сильно выделяются среди своего окружения, вещь неприемлемая для Форсайта времен Виктории, мы можем с уверенностью предположить, что родовой инстинкт и тогда был главной движущей силой, и что семья, домашний очаг и собственность играли такую же роль, какую играют сейчас, несмотря на все разговоры, с помощью которых их стараются в последнее время свести на нет. Столько людей в своих письмах ко мне утверждали, будто прототипами форсайтов послужили именно их семьи, что я почти готов поверить в типичность этой разновидности человеческого рода. Нравы меняются, жизнь идет вперед, и дом Тимоти на Бейсоутер-Роуд в наше время попросту немыслим во всех отношениях. Мы не увидим больше такого дома, не увидим, возможно, и людей, подобных Джемсу или старому Джолиону. А между тем, отчеты страховых обществ и речи судей изо дня в день убеждают нас в том, что наш земной рай и теперь еще богатый заповедник, куда украдкой совершают набеги красота и страсть, чтобы среди бела дня похитить у нас наше спокойствие. Как собака лает на духовой оркестр, так же все, что есть в человеческой природе от солнца, неизменно и тревожно восстает против угрозы распада, нависшей над владениями собственничества. Пусть мертвое прошлое хоронит своих мертвецов. Это изречение было бы убедительнее, если бы прошлое когда-нибудь умирало. Живучесть прошлого — одно из тех трагикомических благ, которые отрицает всякий новый век, когда он выходит на арену и с безграничной самонадеянностью претендует на полную новизну. А в сущности, никакой век не бывает совсем новым. В человеческой природе, как бы ни менялось ее обличье, есть и всегда будет очень много от Форсайта, а он, в конце концов, еще далеко не худшее из животных. Оглядываясь на эпоху Виктории, расцвет, упадок и гибель которой, в некотором роде представлены в саге о форсайтах, мы видим, что попали из огня до вполыми. Нелегко было бы доказать, что в 1913 году положение Англии было лучше, чем в 1886 году, когда форсайты собрались в доме старого Джолиона на празднование помолвки Джун и Филиппа Бассини. А в 1920 году, когда весь клан снова собрался, чтобы благословить брак Флёр с Майклом Монтом, положение Англии стало чересчур расплывчатым и безысходным, точно так же, как в 80-х годах оно было чересчур застывшим и прочным. Будь эта хроника научным исследованием о смене эпох, мы, вероятно, остановились бы на таких факторах, как изобретение велосипеда, автомобиля и самолета, появление дешевой прессы, упадок деревни и рост городов, рождение кино. Дело в том, что люди совершенно не способны управлять своими изобретениями. В лучшем случае они лишь приспосабливаются к новым условиям, которые эти изобретения вызывают к жизни». Но эта длинная повесть не является научным исследованием какого-то определенного периода, скорее она представляет собой изображение того хаоса, который вносит в жизнь человека красота. Образ Ирен, которая, как вероятно заметил читатель, дана исключительно через восприятие других персонажей, есть воплощение волнующей красоты, врывающейся в мир собственников. Было замечено, что читатели, по мере того, как они бредут вперед по соленым водам саги, все больше проникаются жалостью к Сомсу и воображают, будто бы это идет вразрез с замыслом автора. Отнюдь нет. Автор и сам жалеет Сомса, трагедия которого очень простая, но непоправимая трагедия человека, не внушающего любви, и притом недостаточно толстокожего для того, чтобы это обстоятельство – не дошло до его сознания. Даже Флер не любит Сомса так, как он, по его мнению, того заслуживает. Но жалея Сомса, читатели очевидно склонны проникнуться неприязненным чувством к Рен. В конце концов, рассуждают они, это был не такой уж плохой человек. Он не виноват. Ей следовало простить его и так далее. И они становясь пристрастными. упускают из виду простую истину, лежащую в основе этой истории, а именно, что если в браке физическое влечение у одной из сторон отсутствует, то ни жалость, ни рассудок, ни чувство долга не превозмогут отвращения, заложенного в человеке самой природой. Плохо это или хорошо не имеет значения, но это так. И когда Ирен кажется жестокой и черствой, как в Булонском лесу или в галерее Гаупинор, она лишь проявляет житейскую мудрость. Она знает, что малейшая уступка влечет за собой невозможную, немыслимо унизительную капитуляцию. Говоря о последней части саги, можно поставить в упрек автору, что и Рен, и Джолион, эти представители бунта против собственности, посягают как на некую собственность на своего сына Джона. Но право же это было бы уже чересчур критическим подходом к повести в том виде, в каком она дана читателю. Ни один отец, ни одна мать не позволили бы своему сыну жениться на Флёр, не рассказав ему всех фактов, и решения Джона определяют именно факты, а не доводы родителей. К тому же Джоли он приводит свои доводы не ради себя, ради Ирен, а довод самой Ирен сводится к одному — не думай обо мне, думай о себе. Если Джон, узнав факты, понимает чувства своей матери, это по совести едва ли можно считать доказательством того положения, что и она, в сущности, принадлежит к породе форсайтов. Однако, хотя главной темой саги о форсайтах являются набеги красоты и посягательство свободы на мир собственников, автор ее не может отвести от себя обвинение в том, что он в некотором роде забальзамировал класс крупной буржуазии. Как в Древнем Египте мумии окружали предметами, необходимыми умершим в загробной жизни, так я попытался наделить образы теток Энн, Джули и Эстер, Тимати и Суизина, старого Джолиона и Джемса и их сыновей, тем, что обеспечит им хоть малую талику жизни будущего века, что явится каплей бальзама в стремительном потоке всерастворяющего прогресса. Если крупной буржуазии, так же, как и другим классам, суждено перейти в небытие, пусть она останется законсервированной на этих страницах, пусть лежит под стеклом, где на нее могут поглазеть люди забредшие в огромный и неустроенный музей литературы. Там она сохраняется в собственном соку, название которому «Чувство собственности». 1922 год. Джон Галсуорси.